Глава 7. Люди. Наступила полночь, и началось. Чувствуя себя единым народом, странники края собирались на красивом и бесплодном острове Дракона Края. Они строились под обсидианными столбами, увенчанными серебряными клетками, в которых билось хрустальное пламя. И каждый из них носил на себе результат долгой работы Фины и Мо. Все их личные вещи были распиханы по другим странникам, вне зависимости от того, приходились они в пору или нет. Юные странники бегали между отрядами, разносили припасы и передавали приказы, делились своим интеллектом с группами, пытаясь прийти к нужному для войны равновесию разума. Мо приписали к одному из флангов лучников. Афина, командующий Краш, распределил совсем другое место в медицинский отряд. Но чтобы они не говорили Кену в лицо, никто не доверял ему настолько, чтобы принять его хоть куда-нибудь поэтому он, как и всегда, держался позади, поглядывая на происходящее. Но только в этот раз Кэн сжимал в руке треснутый каменный меч, так сильно, словно это могло спасти ему жизнь. Великая армия края обратила свои фиолетовые глаза в ночь, готовые положить жизнь за свой мир. Над ними кружил дракон края, дыша огнем и ненавистью, пророчи месть и смерть всем людям. Они были готовы. Наступила такая глубокая тишина, что во мраке странники слышали дыхание друг друга. Так тихо, что они чувствовали, как внутри каждого из них льется песня «Жемчужин края». Никогда прежде столько странников не собиралось вместе. Их интеллект потрескивал между ними, словно разряды электричества. Если бы не та ужасная цель, что собрала странников вместе, их объединенный народ смог бы в тот момент решить любую проблему, поставленную перед ними. Они могли бы изобрести любую фантастическую машину. Если бы самое мудрое существо во Вселенной задало бы им самую сложную, мистическую и философскую загадку, то странники дали бы ответ за 3-4 секунды. Вот такими умными они были, когда становились одной огромной стаей, которая никогда не собиралась раньше и вряд ли соберется впредь. Воздух гудел от предвкушения. Такая тишина возникает лишь перед тем, как обрушится невероятный шторм или разразится невообразимая катастрофа. Перед началом войны. Но ничего не произошло. Постепенно все странники разбрелись по домам. Они хотели есть и очень устали, но еще им немного наскучило. Странники просто не знали, что им оставалось делать. Войну они запланировали, подготовились. И если люди решили не появляться, то странники автоматически объявили себя победителями. Но разве они выиграли? Полностью быть в этом уверенными они не могли. Когда Мо, Финн и Кен вернулись на корабль, там царила мертвая тишина. Они встали на палубе и какое-то время не двигались с места. Немного расстроенные, немного потерянные. И хоть ни один из них не захотел бы в этом признаться, немного разочарованные. Не то, чтобы им в самом деле хотелось идти на войну. Война — это опасно. На войне можно умереть. Или потерять часть себя. И речь не только о руках и ногах, а о душах, сердцах, воспоминаниях. Просто когда ты распаляешься и находишь в себе смелость сделать что-нибудь, но у тебя так и не получается это воплотить в жизнь то потом в душе образуется странная дыра, которая до этого так хорошо была заполнена той самой смелостью. К сожалению, постоянно работающая телепатия означала, что ты никогда не сможешь полностью скрыть чувства от других. И друзья знали, что испытывают одно и то же — непривычное разочарование. Они знали, что им не следует разочаровываться в том, что сегодня не получилось убить всех людей. И все же на корабле так и царила мертвая тишина. Близнецы столкнулись с видом своего пустого дома. Они пустили взгляд вниз, в темный трюм. Там на стенах мерцали факелы. Ну, хотя бы их солдаты не забрали. Ворчун обиженно молчал в своем панцире у дальней стены. Мо почему-то надеялась, что трюм вновь будет полным, словно по волшебству. Но, конечно же, этого не произошло. Пурпурный желтый деревянный пол корабля, который они не видели уже много лет, почти сиял чистотой во всех местах, где блоки, сундуки и ящики защищали его от грязи и следов. Если не считать горы книг, которые армии оказались не нужны, пол был пугающе чистым. Как и Ворчун, они это ненавидели. Финн с тревогой подумал ему, мы же теперь бедные, нам нечего есть, и золота у нас тоже нет, у нас вообще ничего нет, как нам дальше жить? Финн нахмурился. Может быть, они вернут все назад через день-два, извинятся перед нами, может, даже Краш расскажет нам еще истории про свиней? Свиньи розовые, рассеянно подумал Кен. Финн кивнул. «Да, так говорят». Нет, ты серьезно? Что мы будем есть? В смысле, что мы будем есть сегодня вечером? Прямо сейчас? Я умираю с голоду. А можно ли есть книги?» Мо погладила свой темный живот. «Ну, полагаю, мы можем, но разве это поможет? Книги вообще питательные? Может, в них содержатся полезные жиры или еще что-нибудь?» «Даже не думай». Финн был потрясен. Самым близким к тренировкам, которые проходят в Доме края, для него были книги, обучение, изучение врага. Это все, что у нас осталось. Почему бы нам тогда не съесть твое яйцо? По крайней мере, его можно есть. Весьма вероятно, что в лошадях-зомби как раз и содержатся полезные жиры. Ням-ням. Мо помчалась в угол, в котором спрятала яйцо, и нежно взяла его в руки. Потом осмотрела трещину. С тех пор, как они ушли, трещина не увеличилась. Это так жестоко. Почему ты такой жестокий? Попробуй только тронуть мое яйцо, и я тебя ударю. Финн тут же пожалел о сказанном. Он не хотел так говорить, ну или не совсем не хотел. Просто Фен был очень голоден, а перед ним лежало довольно большое яйцо, пусть даже из зомби внутри. И вообще она первая начала, сказав, что съест его книги. Прости, Мо, мне очень жаль. Наверное, во мне есть какая-то злость, которая хранится на случай войны, и теперь она просто хочет, чтобы ее хоть как-нибудь применили с пользой. Мой сердито взглянул на него и крепче прижал яйцо к себе. Вдруг панцирь ворчуна открылся и тут же захлопнулся. Три раза. Очень быстро. У друзей чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Из панциря Шалкера вылетели три яблока и с грохотом упали на пол. Ворчу! радостно воскликнули Финн и Мо. Они бросились к еде и подняли ее с пола. А кто тут хороший мальчик? Мо зацеловала верхнюю часть панциря. Внутри заворчал Шалкер. Не я. Я плохой мальчик, а не ядовитый. Уйди от меня. А вот и нет, рассмеялся Финн. Это хороший яблок, а ты хороший мальчик. Да, хороший. «Очень смело с твоей стороны спрятать что-то от командующего кража», — восхитился Кен. «Я не прятал. Вы не докажете. Хоть бы вы подавились», — пробормотал Ворчун и тут же перестал думать о чем-либо еще. Близнецы называли его ласковыми прозвищами и сказали ему столько приятных вещей, что шалкера дважды стошнило прямо в панцирь. А когда шалкер тошнит, это жутко неприятно. Трое друзей нанизали яблоки на концы мечей и поджарили их на огне факелов, устроив маленький пир. Может быть, их последний первый будущим. Им придется начать все сначала, снова собирать фрукты и цветы с деревьев коруса, как они делали в детстве. Попрошайки без стаи. Когда они съели свои яблоки, то не почувствовали особой сытости. Их состояние походило на нечто среднее между болезнью и желанием поспать. В конце концов, Шалкер оставался Шалкером, и яблоки в самом деле были немного отравлены. Но у них было по яблоку на каждого, что с одной стороны хорошо, ведь они голодны а с другой плохо, еда приправлена ядом. Наконец они уснули, сидя на жестком полу трюма спина к спине. Му прижимала к груди яйцо, Кен обнял свой музыкальный блок, а Фин прилег рядом с книгами. Они были измотаны. Впервые на их памяти они понятия не имели, что будет дальше. Им снились яблоки, свиньи, музыка, хубуниты и дождь, который может грянуть в любое время, даже если небо ясное. Несколько часов спустя послышался шепот. В абсолютно глухой ночи. Вообще любое время в крае можно назвать глухой ночью, но именно сейчас стержни края светились тусклее всего. Куда ни глянь, кругом лишь полная тишина и мрак. Но потом зазвучал шепот. За дверью, на палубе корабля. Тихий, загадочный, пробуждающий. Первой проснулась Мо. Стук сердца громом отдавался в ее голове. Они уже все забрали, почему они вернулись? порыве защитить, Мо подвинулась так, что ее брат и друг оказались за спиной. Туда же она спрятала и яйцо. Вдруг Краш решит и его отнять. И тут снова шепот, теперь уже громче. Тут проснулся Финн. Он приоткрыл глаза, и в полумраке они засияли фиолетовым. «Там кто-то есть», — сказал ему Мо. Хэн сел. «Это мои хубуниты? Коршен, тек?» «Не думаю». Мо бросила взгляд на корму и и место, где отдыхал шалкер. Интересно, почему ворчун еще не завопил во все горло? Теперь шепот раздавался прямо за дверью. Что-то тяжелое ударило по дереву. Сейчас у друзей почти получилось различить слова. Финн и Мо одновременно все поняли и широко распахнули глаза. — Что? — Кэн переводил взгляд с брата на сестру и обратно, ничего не соображая. — Шепот, — подумал Мо. — Да, я тоже его слышу. Это Краш? Капрал Мюррум? Капитан Томат? Мос схватил его за руку и крепко сжала, а потом прижала ладони Кэна к его голове. «Да, Кен, ты его слышишь? По-настоящему слышишь? Ушами?» Снаружи на палубе кто-то разговаривал, но не с помощью телепатии. Прекрасные мысли не появлялись элегантно и мгновенно в сознании собеседника. То была речь. Кто-то говорил ртом. Множество ртов. Ворчун не предупредил их, потому что не знал, что происходит. Он не смог почувствовать приближение людей, потому что те не владели телепатией, а значит, прочитать их мысли было невозможно. Их сознание закрыто, а рты открыты. Тсс, вот ты растяпа. Почему? Боишься, что спугну добычу? Это всего лишь еще один огромный дурацкий корабль, ничем не отличается от предыдущих. Так что залезем, убиваем шалкеров, раскрываем сундуки, хватаем элитры и уносим ноги. Намылить, смыть, повторить. Не знаю, тут жутко, слишком тихо, будь осторожен. Если хочешь, можем вернуться к тому дракону. Вот он был громким. Как ты можешь знать, что это именно он? Боже, так мы будем грабить корабли или нет? Да. Хорошо. Ты первый. Да без разницы, господи. Руари, ты как ребенок. Странники в ужасе уставились на закрытую дверь. Люди. Здесь. Сейчас. Им совершенно некуда бежать. С грохотом распахнулась дверь. В трюм ворвалось четверо существ. Четверо массивных, неповоротливых, приземистых, пятнистых созданий. У каждого был свой оттенок кожи. Хотя гораздо красивее, когда она гладкая и черная, как у странников в И одежда у них тоже была разноцветная. Один носил что-то красное, другой бирюзовое, третий зеленое, а четвертый желтое. Они носили одежду. Подумать только, для странников их кожа была всем сразу и одеждой, и броней. Они в жизни не видели одежды. Вот совсем. Кирасы, да, но джинсы и футболки... Фин и Мо даже не знали, как это называется. На хорошую прочную броню они, похоже, не были. Так зачем тогда они нужны? Люди вопили, размахивали оружием. Они ворвались в дом Фин и Мо, в их личное пространство, зажав в руках мечи и смеясь, даже не думая, что могут кого-то поранить. Незнакомка в бирюзовой футболке бросилась на Кена. Она занесла над головой алмазный меч и с воинственным воплем замахнулась на странника. Схлипнув, Мо с силой ударил человека в живот, сбив его с ног до того, как он отрубит Кену голову. «Ох», — промычал человек, — «мне не нравятся эти ребята, они меня раздражают». «Ой, посмотри», — воскликнула девочка в красном, — «у того зеленые глаза. Как круто!» «Не подходи к нему», — огрызнулась Мо. Но девочка не могла услышать ее мысли. Как она не могла услышать, скажем, воспоминания? «Я в порядке», — дрожа подумал Кен. «Она не задела меня. И у меня еще есть мой меч». Кен нащупал ее позади себя и схватил рукоять. Мо внимательно смотрел на злых человеческих существ своим устрашающим взглядом. Как только жертва попадает в поле зрения странник, его больше ничего не сможет остановить. Его охватывает всепоглощающая и ярость, и ей не будет конца, пока цель не разорвана на куски. Но, казалось, девочки совсем не замечали ужасного взгляда странницы. Они перешептывались друг с другом и не обращали на Мо никакого внимания. Мальчик в желтой футболке подбежал к ворчуну и принялся колотить трезубцем по его панцирю. Трезубец? Финн не мог не восхититься. У него был один такой, пока краш с ним не сбежал. Тризубцы Финн любил больше всего. Он надеялся, что ему повезет найти еще один такой, но так и не получилось. Финн бросился к человеку в желтой футболке и закрыл своим телом ворчуна. Трезубец вонзился ему в плечо, колено и немного задел локоть, что, как ни странно, казалось больнее всего. — А ну прочь с дороги, — зарычал человек на Фина. — У меня нет времени с тобой разбираться. — Пожалуйста, уходите, — взмолился Финн. Боль в руке была просто невероятной. Он все пытался заглянуть мальчику в глаза, чтобы почувствовать то самое неистовое и могущественное безумие, которое получил по праву рождения. Но человеку, очевидно, было совершенно не до наследия предков. Мыслей Фина он тоже не слышал. Сейчас человек видел перед собой лишь странника края, вспыхивающего красным от боли и ярости, который при этом не набрасывался на него и не пытался забить до смерти. Теперь ворчон уж точно проснулся. Он так разозлился, что его мысли едва успевали обретать словесную форму, напоминая, скорее, бесконечно долгий крик ненависти, который ножом вонзался в голову странников. «Обей их!» — визжал шалкер. «Что за фигня?» — сказал человеческий ребенок в зеленом. «Здесь и шаром покати. Реально ни одного сундука. Худший. Корабль. На свете. Куал, чувак, у тебя проблемы с шалкером? Реально не можешь его прикончить? Его бьет даже младенец. Слабак. Оставь шалкера в покое, а то ты ему только досаждаешь». «Пойдем, Джакс», — вздохнула девочка в красном. «Как это тупо и бессмысленно. Видимо, кто-то обчистил корабль до нас». «А, простите, ребята», — извинилась девочка в бирюзовой футболке, которая попыталась обезглавить Кена. Мы не знали, что в такой глуши орудует еще кто-то. Виноваты. Меня зовут Руари, а это Джестер. Она ткнула большим пальцем свою рыжую подругу. Вот этого большого парня зовут Джакс, а то с Куал. С кем они разговаривают? Удивлению мой не было предела. Она прижала яйцо крепче к груди. И почему-то ей от этого полегчала. Это и есть вторжение? Я не знаю. Фин тяжело дышал, его рука все еще горела от нестерпимой боли. Согнув пальцы как когти, он поворачивался только к одному человеку, только к другому, готовый сражаться. Джакс скорчил гримасу. «Вообще вот так болтаться со странниками края очень странно. Ну да ладно», — сказал он. «Ты уже убил дракона? Если нет, можешь пойти с нами. Как только я награблю достаточно сокровищ, то пырну этого плохиша прямо в сердце». «Эй!» — Джессика щелкнула пальцами. «Прием! Как грубо, так и будешь молчать. Знаешь, тыква на голове не мешает тебе говорить». Кэн удивленно распахнул свои зеленые глаза. «Они же ко мне обращаются», — подумал он. «Я в самом деле человек, и все время им был. Они думают, что я разграбил корабль, что я такой же, как люди, обычный человеческий ребенок. Они думают, что я разграбил корабль и обманул вас, заставив думать, что я безобидный странник. И, видимо, видимо они правы». Кен сделал шаг навстречу людям. Выражение на его лице было невероятно счастливым и грустным одновременно. Кен открыл рот, чтобы заговорить по-настоящему, позабыв о мягких безмолвных мыслях. «Теперь все иначе. Настоящая речь. Человеческая речь. Наконец-то!» «Эй, Джесс!» — крикнул Куал. «Берегись! Он идет прямо к тебе!» Куал бросился вперед и взмахнул трезубцем. Оружие скользнуло по щеке Кэна. Рана тут же вспыхнула красным, хоть и была совсем неглубокой. Старанник бросил на людей взгляд полной смятения и боли. «Ребята, вам надо просто убить его, и все», — сказал мальчик по имени Джакс. «Врать не буду, притворяться довольно весело, но проще всего сначала полностью зачистить зону. Не волнуйтесь, они даже не поймут, кто вы. Полнейшие тупицы. Пока у вас на головах тыквы, вы сможете убивать их направо и налево, они даже не поймут, что происходит». Финнамо стояли, разинов рты. В их головах все еще кричал ворчун, словно пытаясь заглушить невыносимые звуки человеческой речи. Место, где они хранили свою храбрость, теперь было вычищено. И они ничего не понимали. А может быть, не хотели понимать. Близнецы взялись за руки. «Пожалуйста, давайте вы уйдете. Хоть бы ты все был сон», — подумал Финн. «Может, мы и в Прадо еще спим? Может, те яблоки все-таки были отравлены? Может, Ворчун в самом деле плохой мальчик?» Всегда об этом догадывалась, — подумала Мо, чувствуя, как ее сознание рушится от напряжения. Она крепче вцепилась в яйцо. Оно было твердым и реальным. Яйцо было воплощением любви и жизни. Руари кашнуло. «Да, неловко». «Ну, в любом случае», — хмыкнул Джакс, «вы двое хотите пойти с нами и убить дракона или нет? Знаете, мы, люди, должны держаться вместе». «Мы? Люди?» — подумали близнецы. «Оба!» Кен рухнул на пол. Телепатический крик ворчуна внезапно оборвался. Финн прижался к сестре. Мозжал яйцо так крепко, как только могла, лишь бы все вокруг исчезло. «Раздался!» Резк.